Это он сказал для красного словца. Спать он все же не мог. Следом позвонила мать. У нее был виноватый голос. «Костик, доброе утро. Пора вставать». Петушок пропел давно. «Не забудь позавтракать. Там есть одна котлета». Она хихикнула. «Я вчера засиделась у Вальки. Спохватилась поздно. Боялась тебе позвонить и домой идти ночью страшно. Валька говорит, ну и ночуй, пожалуйста». С твоим Костиком ничего не случится. А я всю ночь продремала, было плохое предчувствие. У тебя все окей? Мать, не оправдывайся, скучно. Ты же свободный человек. Сколько можно повторять?» Она что-то еще хотела сказать, но он, не дослушав, повесил трубку и ударил по кнопке мага. Громкая музыка их группы огласила комнату. Потом запел он сам, И Костя-вторя собственному голосу самозабвенно, упоенно опрокинулся в небытие пения. «Громче, громче, еще громче, чтобы окончательно выбросить из себя весь вчерашний день и эту страшную ночь. Громче, громче!» Соседи застучали с разных сторон, но он продолжал свою радостную песню «Освобождение».